Девушка, не скрывая своей красоты, добивается того, что все принимают ее за мужчину. Нам сейчас такое развитие действия не представляется возможным. Я далек от суеверного преклонения перед современностью, от какой-либо иллюзии относительно того, что «вчера» внутренне отличается от «сегодня» или «сегодня» будет отличаться от «завтра». Но полагаю, что ни в какую другую эпоху не появлялись произведения с такими великолепными сюжетами, как романы «Поворот винта», «Процесс», «Путешественник по земле», как этот, что создан в Буэнос-Айресе Адольфо Биой Кассаресом. Примечание. «Поворот винта» — роман североамериканца Генри Джеймса — Далее Борхесом упоминаются «Путешественник по земле» француза Жульена Грина и «Чуждые силы аргентинца» Леопольда Лутоноса. Конец примечания. Полицейский роман — новый жанр, типичный для века, каковой не способен придумывать сюжеты, повествует... о загадочных явлениях, которые затем оказываются логически оправданными и объясненными. Адольфо Биои и Кассарес на страницах своего романа с легкостью разрешает, может быть, самую трудную проблему литературы. Он развертывает перед нами истинную одиссею чудес, которые могут показаться нам галлюцинацией либо символом, и который автор полностью объясняет посредством фантастического, но не сверхъестественного постулата. Опасение преждевременно, либо частично раскрыть фабулу романа не позволяет мне касаться сюжета или продуманной изящности его исполнения. Достаточно сказать, что Биой литературно возрождает идею, которую святой Августин, И Ориген опровергли, которую Луи-Агюст Бланке логически обосновал и о которой Данте Габриэль Рассетти сказал памятной мелодии стиха. «Я здесь бывал ли наяву хоть раз, когда, но узнаю, обвившую порог траву, в саду скамью» Огни на берегу и море синего. Произведения, созданные воображением ума, на испанском языке появляются нечасто, даже до чрезвычайности редко. Классики использовали аллегорию, сатирическое преувеличение и подчас просто словесную невнятницу. Из произведений недавнего времени можно вспомнить, пожалуй, только Какой-либо рассказ из книги «Чуждые силы» и какой-либо рассказ несправедливо забытого Сантьяго де Бове «Изобретение Морелли» в самом названии «Сыновняя дань другому островному изобретателю Моро» приносит на нашу землю и в нашу литературу новый жанр. Я подробно обсуждал с автором сюжет романа. Я перечитал произведение и, не думаю, что не прав...